Она смирилась очень скоро. Уж я не чувствовал укора в ее послушности. Весну сменило незаметно лето, В полях блуждаем свиолеты. Под черной тучей глубину закат Бывало разрумянет, и так в Россию вдруг потянет. Обдаст всю душу тошный жар — собен, когда комар на духом пропоёт в безмолвный вечерний час, и ноет грудь от запаха чрёмов, полна я возвращусь когда-нибудь.